Глава 7. Аргос. Я почувствовал беду раньше, чем мне о ней сообщили. Сердце забилось в тревоге, в мыслях — ужас. С Лильен что-то случилось, потому я моментально прервал работу и сорвался на бег в направлении таверны. Несся, не разбирая дороги, а по пути пытался связаться с охраной жены. Впрочем, Террас отыскал Лильен еще раньше. Она была жива. А там ответила и телохранительница жены. Действительно, случилось покушение, но сейчас моя супруга находилась под охраной. Впрочем, скорости это моей не убавило. Я в рекордные сроки добрался до таверны, а там влетел на второй этаж. Охрана толпилась у двери в номер Джонаса, драконы лишь расступились, пропуская меня внутрь. Лильен была не одна. Они с Маленой сидели на кровати и держались за руки. Правда, не разговаривали. Каждая будто пребывала в своих мыслях. А за их спинами растянулся Гай и недовольно стучал по подушке хвостом. Видимо, злился, что пропустил момент опасности. «Лильен!» — выдохнул я в пару мгновений, пересекая комнату. «Арг! Ой!» — пискнула она, когда оказалась в моих объятиях. Я с упоением вдохнул мятную сладость ее волос и затих, пытаясь успокоиться. «Я буду себя», — тихо сообщила Малена и спешно покинула комнату, оставляя нас с женой наедине. «Испугалась», — прохрипел я, присаживаясь на кровати и расположил Лильен на своих коленях. «Не то слово», — отозвалась она, сжавшись в моих объятиях. От нее исходили слабые импульсы боли. Ни раны, лишь легкие ушибы. Я сжал дрожащие ладошки в руках, направил на них магию, чтобы избавить истину от боли. Что произошло? Как охрана это допустила? Мне самой непонятно. Взорвался ящик с заказанными материалами. Его же должны были проверить. Должны были. Согласился я, перемещая руку на бедра девушки для продолжения лечения. Лильен судорожно выдохнула и выпрямила спину. К бледным щекам начал приливать румянец. «Странно получается. Второй раз нападение в защищенном помещении, куда допущены только доверенные лица», — продолжила она. «Тайные ходы исключены. Защитное поле работает вдоль стен. Как они это делают?» и кто это делает у меня есть предположение, но нужно уточнить детали хотелось бы ошибиться что за предположение скинулась она заглядывая в мои глаза. не буду пугать тебя сильнее. я провел рукой вдоль позвоночника жены второй огладил колено. Мне нужно было касаться ее дышать ею чтобы успокоиться вот только близость истиной и ее аромат будили инстинкты. Мне было почти больно от того, что на ней нет моего запаха. И это выводило из шаткого равновесия, когда ситуация требовала от меня чистого разума и трезвого расчета. Вот об этом я и говорила. Ты не видишь во мне партнера. Только предаток к себе в виде жены. Вдруг вспылила Лильин и попыталась соскочить с моих колен. «Само собой, я удержал ее, просто не смог отпустить». «О чем ты?» «По-моему, я доказала, что не впадаю в истерики и умею хранить тайны. Почему бы не начать воспринимать меня всерьез и не поделиться своими предположениями? В конце концов, я лучше тебя разбираюсь в артефакторике. Она упрямо вскинула подбородок зло, глядя в мои глаза. «Вот только казалось, что близка к тому, чтобы заплакать». «Я лишь желаю уберечь тебя, от лишнего беспокойства в том числе», пояснил Гулко, сглотнув. «Но пора признать, что моя супруга больше драконица, чем человек. Потому я возвел полок тишины, намеренный поделиться с ней предположениями». «Заготовки повредили в твоей комнате». Никто не входил и не выходил, кроме Аниты. Я приказал следить за ней и больше не допускать возможности диверсии. Значит, на этот раз действовал кто-то другой, кто имеет доступ в наши комнаты. Кто-то из клана. Но ведь драконы не станут тебе вредить. Как это возможно? Драконы не станут мне вредить. Ты права. По крайней мере, по своей воле. «Ты думаешь, на них воздействовали?» «Ведь ты прав, они-то как раз проверяла комнату перед тем, как обнаружили повреждения заготовок. А сюда должна была зайти охрана. Но неужели воздействие столь сильно, что можно заставить предать и поручить забыть об этом?» «Я испытал на себе воздействие ментального артефакта и предал наши чувства». Лукас поделился секретами драконов и пошел на прямой конфликт со мной. «Да, воздействие невероятно сильное и коварно. Потому и не хочется верить в такую возможность. Рядом ходит враг. Он может внушить что угодно, заставить пойти на убийство и подлость. А мы не в состоянии защититься. Можем лишь постараться отыскать его». «Я бы сказала, что такой артефакт невозможен, но сама создаю невозможное». Она силой закусила нижнюю губу. Я испугался, что она навредит себе, мягко провел подушечкой большого пальца по ее подбородку, второй рукой вновь скользнул по ее позвоночнику. «Кардинал хотел похитить меня, предполагая, что я вкладываю божественную искру в артефакты». «Сама я не смогла бы предположить нечто подобное. А он был в курсе. Значит, знал, о чем говорит». Мрачно подтвердил я. «Если ты избранная салуа жрица, то есть и другие избранные остальными богами». Судя по всему, жрица корит и в плену. Богиня любви покровительствует ментальным магам. Либо помогает добровольно Аргас. Я не поклонялась Сулуа. Выбор в мою пользу — странный. Она опустила голову, о чем-то глубоко задумавшись. «Твой род покровительствовал храму?» «Нет, не знаю». Она будто закрылась, вдруг растеряв желание делиться со мной своими выводами. «Ты не говорила про божественную искру», — отметила я. «Ты вообще ничего мне не рассказывала, если забыл». Сразу пошла она в атаку, но тут же медленно выдохнула, заставляя себя успокоиться. Я не знала, как ты отнесешься к этому, и сейчас не уверена, что эта информация важна. Эта новость не изменила моих чувств. Я приподняла ее голову за подбородок, пытливо заглядывая в глаза. Ты необходима мне, как воздух. Потому что вкусно пахнущая истина... Оказалось, ее пугает мое откровение. «Потому что ты — это ты. Моя упрямая, своенравная, обольстительная и чрезмерно хитрая жена. Чем лучше я тебя узнаю, тем больше злюсь, но и сильнее влюбляюсь». Она задохнулась на миг. Румянец ярче обозначился на нежных щеках. «Лильен, не бойся меня!» Я потянул ее на себя, но будто сказал что-то не то. Она вдруг сжалась, взгляд забегал в испуге и опустился, не позволяя мне понять ее эмоций. Но я все равно припал к мягким губам в поцелуе и тихо простонал под лавины нахлынувших на тело ощущений. А когда Лильен ответила на мой порыв, желание затуманило разум с особой неистовостью, Руки стиснули хрупкое тело девушки. Я осторожно развернулся, укладывая Лильен на кровать, и углубил поцелуй, обнимая ее крепче. «Ну вот что ты за дракон, Аргас?» рассмеялась она придушенно. «Стоит ослабить контроль, и ты пытаешься превратить меня в лепешку». «Можешь лечь на меня», — проурчал я, ведя носом по ее шее. Аромат сладко-мяты кружил голову, Дурманил мысли яркими образами, которые до боли в мышцах хотелось воплотить в жизнь. «Давай без откатки по, Саргас!» Она завозилась подо мной, надавливая на мои плечи в попытках получить свободу. Странно, что не смутилась из-за такой неоднозначной шутки. «Что я сказал не так на этот раз, Лильен?» Я приподнялся над ней, посмотрел во встревоженные зеленые глаза. Ты ведь отозвалась на поцелуй. Я чувствую ответное желание. Нам надо узнать друг друга еще лучше, усмехнулась она, выползая из-под меня. Момент не самый удачный. И вообще... Ты придумываешь оправдание и снова бежишь от меня, не объясняя реальную причину, покачал я головой, силой воли подавляя раздражение. Сейчас действительно не время. «Да и не собирался я идти дальше, ведь нужно разобраться в произошедшем». Но реакция жены озадачила и вызвала инстинктивное желание подавить ее сопротивление. «Прости, Аргас», — вдруг прошептала она, сжавшись у изголовья кровати. «Мне нужно разобраться в себе, а в голове сплошно бедлам». «Отдыхай. Я прошу твою охрану. Попробуем выяснить детали». «Держи меня в курсе, пожалуйста». «Хорошо. Если для тебя это важно, я не собираюсь скрывать от тебя информацию». «Спасибо, Аргас», — с облегчением улыбнулась она. «Но я жду ответных шагов», — напомнил ей тоже, стараясь улыбнуться, и поднялся с кровати. «Я тебя поцелую в лобик на ночь», — фыркнула она. «Кажется, опомнилась и, наконец, была похожа на себя». Только не на ту, Лильен, что я знал до свадьбы, а на другую, которая открылась мне лишь недавно и влюбила в себя без оглядки. И эту вторую жену сложнее завоевать, чем первую. Но уверен, результат будет стоить всех вложенных усилий и терпений. Что ж, жду этот поцелуй. Подмигнув жене, я покинул комнату. «Теперь надо выяснить, кто виновен в новом покушении на Лильен». «Прошу вас, лорд Таргас, простите меня!» Анита бросилась мне в ноги и ударилась булбом об пол, если бы я ее не удержал за плечо. «Прошу вас!» — повторила, вцепившись в мою руку. «Успокойся!» — рыкнул я. Девушка икнула, но плакать перестала. Лишь сосредоточила на мне несчастный взгляд. По ее щекам бежали слезы. «Ты не виновата, запомни. Тебе ничего не грозит. Но нам нужны ответы», — пояснил, мельком взглянув на присутствующих допросе Джонаса и Лукаса. «Они подоспели как раз, когда я покинул Лильен, и вместе со мной приступили к выяснению подробностей». Мы обсудили мою теорию, после чего решили проверить ее на самом очевидном участнике последних событий. Лишь Анита заходила в комнату перед тем, как были обнаружены испорченные артефакты. Потому к ней мы и применили пока что единственный созданный Лильен артефакт ментальной защиты. И к нашему общему сожалению, результат оказался положительным. С девушкой пало внушение, следом уже упала она сама на колени. «Это я испортила артефакты», прошептала она с явным трудом, подавляясь всхлипы. «Не понимаю, зачем это сделала. Я не желаю зла ни вам, ни госпоже». «Верю. Именно поэтому ты работаешь в моем поместье», кивнула я, стараясь успокоить девушку. «Вспомни, кто приказал тебе сотворить злодейство и забыть о нем. «Я... я... не видела...» Она затихла, глубоко задумавшись. «Он... она обращалась ко мне со спины. Это была женщина». «Что она тебе еще приказала?» уточнила я. «Больше ничего?» Анита покачала головой. «Что же я наделала?» И вновь подняла на меня полный слез взгляд. «Ничего, что нельзя исправить. «Как я сказал, действовала ты не со зла. Тебе не предъявят никаких обвинений. Иди отдыхать, Анита. Если что-то вспомнишь или увидишь, сразу ко мне». «Спасибо, мой лорд, спасибо!» Она вновь заплакала, на этот раз от облегчения. Мы дали ей несколько минут, чтобы прийти в себя, после чего Джонас проводил ее до двери. Лукас собирался было создать полок тишины, но я остановила его жестом. «Надо позвать Лильен». «Лильен?» — он вопросительно приподнял белоснежную бровь. «Думаешь, для нее недостаточно потрясения за сегодня?» «На мой взгляд, слишком много, но она желает участвовать в моей жизни». «Я за ней сбегаю, а вот Джонас явно обрадовался». Надеюсь, не новой встречи с моей женой, а моему решению. Женщина Аллериума, другие, но твоя супруга особенно самостоятельная, раз решилась на побег и так отчаянно противостоит тебе», заметил Лукас, постучав пальцами по подлокотнику кресла. «Думается, мне истинные те, кого сложнее всего завоевать», усмехнулся мрачно. «Ты больше не сомневаешься в моих выводах по поводу Лильен?» «Я вижу, как ты изменился», — хмыкнул он. «Ее связь с Лоа, «Думаю, все не случайно. Боги благословили ваш союз». «Не упусти истину, Аргас», — произнес с предупреждением. «Сначала вы требовали от меня развода. Теперь угрожаете карами, если ее не удержу». «Я хранил молчание, если ты запамятовал». На губах ледяного лорда появилась ироничная усмешка. «Жду не дождусь, когда каждый из вас встретит свою строптивую истину. поморщился шутливо. «Быть может, нам повезет встретить покладистых», парировал он. «Время покажет», — широко улыбнулся я, оборачиваясь к открывшейся двери. В помещение вошла Лилиен. Следом за ней — Джонас, который запер дверь. Девушка выглядела безупречно в удобном трикотажном костюме цвета морской волны. Лишь взгляд выдавал испытываемую ею тревогу. Я поднялся и подал ей руку, после чего провел ее к своему креслу и помог сесть. «Надеюсь, не произошло ничего из ряда вон выходящего?» Она с мольбой посмотрела в мои глаза. «Нет». Лишь подтвердилась моя теория. Я подхватил стул, что мы приготовили для Аниты, придвинул его к креслу Лильен и сел. Джонас занял свое кресло, лишь глазами усмехнувшись на мой выбор с сидения. Лукас промолчал, только создал полок тишины. А я коротко рассказал о том, что мы выяснили. «Какой ужас! Некто ходит рядом, «Шепчет тем, кому мы верим приказы, а мы ничего не можем сделать». Лилиен расстроенно прикрыла глаза и помассировала висок, морщясь, словно от боли. «Тебе плохо?» — забеспокоился я. Голова кругом от новостей. Она мне кисло улыбнулась. «Я не знаю, чем помочь. Наоборот, мне придется вас расстроить. Артефакт — не устройство проверки». Постоянное его применение лишь развеет магический заряд и выведет его из строя. Я собирала его для противодействия ментальным ударам. Он не рассчитан на ежедневное применение. То есть мы не можем проходить с ним по каждому дракону и человеку из нашего окружения. Так его хватит на день максимум, а то и меньше. Тогда какие у нас есть варианты, Лилиен? мрачно уточнил лукас только создание партии артефактов хотя бы самых простых например можно закупить стандартные заготовки чтобы ускорить процесс создания они будут одноразовыми отражателями буквально надеть и развеять возможное воздействие либо противостоять будущему но у нас нет заготовок напомнила главным джонас их взорвали я помню Лилин судорожно обхватила плечи руками. Я осторожно приобняла ее, пытаясь поддержать. «Если тебе станет легче, то тебя бы не убило таким зарядом взрывчатки». дужона весело ей подмигнул. «Судя по всему, хотели только уничтожить материалы и на время лишить тебя возможности создавать артефакты». «Мне не легче», — она вдруг уткнулась лицом в мое плечо и судорожно выдохнула, словно находя в этом успокоение. «Вы же скоростные ящеры. Вручим кому-то мой защитный артефакт, и пусть летит. Утром он передаст артефакт вместе с материалами. Так мы избежим диверсии. Но на время сами останемся без защиты», напомнил я об опасности, погладив ее по голове. «Я полечу». Все равно никто не сможет развить скорость выше моей. Лукас поднялся с кресла. Вылечу сейчас же, постараюсь вернуться к утру. Мне лишь нужно знать, где забрать материалы. А я тогда установлю непроницаемую защиту в комнате. Лилия оторвалась от меня и заглянула в мои глаза. Надо защитить Малену, Джонаса, от тебя, тебя в первую очередь, возразил я. Похоже, я нужна живой, но пока меня невозможно вынести из города, весело поморщилась она. Значит, так и сделаем. Ее слова встревожили, но сейчас было не время для эмоций. Лукас, лети! Я поднялся и передал ему защитный артефакт Лильен. Джонас же протянул ему карту и отметил все лавки в центре, чтобы избежать иных диверсий, Серебряный выберет спонтанно, либо посетит каждую. «Вернусь к утру. Очень усталым и злым», — усмехнулся Лукас. «Не обессудьте, если нарычу». «Главное, вернись!» — я похлопала его по плечу, одним взглядом благодаря за участие. «Пусть приезд Серебряного связан с кознями врагов, но его присутствие уже благо». «И вот это возьмите, и это, и вот это». Лильен принялась вытягивать из кармана артефакты. Серебряный хмыкнул, оценивая выданный ему кастет, но сдержанно поблагодарил девушку, после чего весьма пронзительно посмотрел в мои глаза и покинул комнату. «Я останусь в комнате с Маленой», — вдруг выдал Джонас. «Закроешь нас, Лильен?» «Вот еще». Пустили лесу в курятник!» Она скрестила руки на груди и упрямо вскинула подбородок. «Я ей ничего не сделаю и трогать не буду», — возмутился он. «Ты уже дважды жутко обидел ее. Ни за что!» «Лильен, дело серьезное», — вмешался я. «Уверен, Джонас не желает ей зла. Как и не позволит себе ничего лишнего в отношении жрецы солнца!» Я прищурился в предупреждении. «Клянусь, без запинки», — подтвердил он. «Я лишь желаю защитить Малену». На ее имени голос побратима охрип. «Тогда ты объяснишь, почему так странно себя ведешь», — потребовала Лильен. «Нет», — Джонас тоже скрестил руки на груди, выражая протест. «Так, хватит. Давайте без разборок». Я приобнял жену за плечи. Мы втроем проходим важные комнаты, пока ты усиливаешь защиту. После чего не покидаем комнат до утра, даже если вдруг случится пожар или стихийное бедствие. Утром прибудет Лукас. Лильен делает для нас одноразовые артефакты. Так у нас появится защита и возможность начать действовать в безопасности, получить нож в спину от своих же. Защита — это хорошо но я предпочитаю выявлять врагов. Есть возражения?» «Ты однажды расскажешь», — Лильен показала Джонасу язык. «Принципиально тебе расскажу, в последнюю очередь, за все те разы, когда ты душила меня платками». Он широко улыбнулся, а девушка обиженно засопела. Я залюбовался румянцем на веснущих щеках. Несмотря на сложную ситуацию, Вдруг понял, что рад ее присутствию рядом в момент беды. Мне бы хотелось уберечь ее от всех проблем, но стоит признать, Лильен не из тех девушек, что прячется за спинами мужчины. Она предпочитает стоять рядом и нашептывать полезные мысли. Не скажу, что мне легко это принять, но я готов на многое на пути обретения счастья с женой. Лильен. Лилиен, защита максимальная! Успокойся!» — попросил Аргас, массируя мои плечи. «Я просто проверяю», — пробурчала, всматриваясь в искрящуюся магию цепь в блоке концентрации. «Новости не радовали. Но мы хоть поняли, от чего нужно защищаться?» «Правда, враги тоже не дураки. Потому настойчиво лишают меня возможности создать артефакты». Так что в моих силах было только выставить защиту комнат на максимум. Джонас остался с Маленой, к ним не мог проникнуть даже Гай. Уж не знаю, как пройдет их ночь наедине. Надеюсь, этот балбес снова не накосячит и не попытается залезть ей под юбку. А мне предстояли свои испытания рядом со слишком привлекательным и понятливым золотым драколордом. Сегодняшний день не стал исключением в череде приключений. Сначала передо мной взорвалась коробка, потом буквально через десять минут прибежал встревоженный Аргас. Он сразу утащил меня к себе на колени, постоянно касался, гладил, мял и все заглядывал в глаза, словно пребывал на грани срыва. Потом ударил по моим растрепанным чувствам признанием. Чем лучше я тебя узнаю, тем больше злюсь и тем сильнее влюбляюсь. Он любит и готов слушать меня, даже пригласил на их серьезное совещание. Драконы прислушались ко мне, принялись воплощать предложенную мной идею. Меня восприняли всерьез, потому что Аргас позволил мне войти в его жизнь. И оттого мне еще сложнее ему признаться. Вдруг все закончится, когда он узнает, что под привычной оберткой прячется незнакомая душа. Конечно, он говорил, что влюбляется именно в меня, но это не умаляло моих опасений. Однажды я уже поверила в нас и очень больно обожглась. Прими ванну, расслабься в горячей воде. Аргас нежно поцеловал меня в висок. Только дай мне еще раз проверить купальню. Какая ванная! У нас же купальная одна на двоих. А ты потный, грязный, уставший. Будешь сидеть и ждать, пока я накупаюсь? Мне несложно, если тебе станет легче после купания. Знаешь, ты прав. Я купаюсь долго. Иди, сходи первым, а потом буду плескаться я. Мы можем искупаться вместе. Проурчал он у моего уха посылая по телу колку и дрожь. «Тогда выйдет не мытье, а контент для взрослых», буркнула я, скрестив руки на груди. «Иди мыться, грязный лобик целовать не буду». «Я готов целовать тебя, любой. снова промурчал у моего уха этот соблазнитель. К щекам моментально прилила кровь. «И не скажу, что мне не нравилось происходящее». Но ведь сначала надо ему все рассказать, присмотреться, подумать. Вдруг он просто усыпляет мою бдительность, а потом снова будет как раньше. Я в золотой клетке, еще и с пузом в ожидании первенца, а дракон делает, что хочет. «Иди уже!» — я подтолкнула его попой в бедро, но как-то не рассчитала. вышла слишком интимно. Аргос стомно выдохнул. Я все вспыхнула. К счастью, он послушался и отправился мыться. Правда, плескался недолго, вышел уже через пятнадцать минут. Освежившимся, блестящим, словно золотая монетка, и полуголым. Видимо, потому так скоро вернулся, что натянул себя лишь легкие штанишки. Страдальчески скользнув взглядом по литым мышцам, я, подтаивший мороженкой, Поползла в сторону купальни. Горячая вода действительно помогла расслабиться. Я хорошенько накупалась и нырнула в свою мешковатую, но такую уютную ночнушку. Аргос успел за мое отсутствие потушить свет и разлечься на кровати. Показалось, он спит, потому к кровати пришлось подбираться на цыпочках. Но вздохнуть с облегчением от достижения заветной постели, не удалось. «Я жду свой поцелуй в лобик», заявил Аргас, вынуждая меня резко приподняться с подушки. «Нервы явно не к черту». «Я думала, ты спишь», — буркнула, склоняясь к мужу. Золотые глаза сияли во мраке, что позволило быстро определиться с целью. Я прижалась губами к колбу мужчины слишком горячему, что заставило задержаться. «Ты не болеешь?» — провела кончиком пальца по его виску к щеке и шее. «Горячий!» Я горел в предвкушении поцелуя. Пошутил он, ненавязчиво обнимая меня за талию и потянул на себя. Стоило прилечь рядом, как мои губы сами собой потянулись к губам мужа. Внутренние предохранители завопили об опасности. Мне с трудом удалось изменить изначальную траекторию и вновь чмокнуть Аргаса только в лоб. «Спокойной ночи!» — буркнула и поспешила отодвинуться. «Очень-очень опасно оставаться в одной постели с безумно привлекательным и сильным мужчиной, который только недавно произнес признание в любви». И я, будем честны, даже не против близости с ним, но боюсь усугубить свои душевные проблемы. Да и мало ли, вдруг драконы — мастера зачатия. Одна ночь слабости на фоне опасности, усталости и признания, а потом девять месяцев беременности и многие годы материнства. Но ведь сердечко тянется к мужу, хочет верить. «Спокойной ночи, Лильен!» — томно проурчал Аргос, посылая по моему телу щекотные мурашки. «Вот же драконище!» — влюбил, а я тут мучаюсь в сомнениях. И хочу, и боюсь, и жутко волнуюсь. Хоть бы взял ситуацию в свои руки, поймал, не дал сбежать, я бы потом все свалила на предающее тело, а он лежит, сопит. Так он что? Заснул? Приподнявшись, прислушалась к размеренному дыханию мужа. Аргос действительно спал, устал за день и тоже перенервничал. Он же там в земле возился, а я здесь лежу, мечтаю. Дурочка. Пододвинувшись к мужу, уткнулась лбом в его плечо и прикрыла глаза. А когда вновь их открыла, В комнату через задернутые портьеры лился приглушенный солнечный свет. Драконище вновь за ночь уволок меня в свои объятия, но это воспринималось почти привычным. После опасности прошедшего дня мне даже было комфортно под тяжелой, но защитой мужа. «Надо вставать», — просипела я со сна, пытаясь спасти хотя бы ногу от Гая. Кот опасно прикусил мое колено и прищурил хитрые глазки. Лукас должен вернуться. Вставать надо, повторила, отвечая возмущенным взглядом. Ты права, Аргас поцеловал меня в плечо и так выпустил из жаркой хватки. И даже спас меня от второго кровавого тирана в лице котика. Слушай, что он охраняет этот хранитель? Свой сон проворчала я, пригрозив кулаком растянувшемуся на всю длину кровати пушистому тирану. «Гай — хранитель клана. После отбора новый лорд должен поделиться частичкой силы с магическим животным, демонстрируя единение драконов с природой и уважение ко всем созданиям семи». «Слышала, как официально, Гай, а ты за попу кусаешься!» — попыталась я пристыдить вредного кота. Тот лишь зевнул и перевернулся на спинку, демонстрируя пушистое пузо. «Но мы это уже проходили. Знаем, что это ловушка. Не требует от него слишком многого. Хранители проявляют себя лишь когда это необходимо. В остальное время вредные котики. А кстати, у остальных лордов есть коты? «Есть хранители», — усмехнулся Аргас. Кот только у Бранда, летающий. «Ой, правда?» — обрадовалась я, пытаясь представить это животное. «Хочется посмотреть». «Как-нибудь отправимся к нему в огненную пустыню и познакомимся с его хранителем». Пообещал он мне и охнул, когда ему в руки прыгнул Гай. Кот что-то недовольно прорычал в лицо опешившего драколорда и начал тереться мордочкой о его подбородок. Видимо, не хотел конкурировать с летающими родичами. Мы с Аргасом переглянулись и рассмеялись. Так начались утренние сборы. Как-то даже мило и обыденно. На губы сама собой наползла улыбка. Теперь я радовалась, что вчера на фоне усталости не перешла к действиям. Смогла оценить и выдержку мужа, и его отношения на следующий день. По крайней мере, как бы сильно на него не давили инстинкты и банальное мужское желание, он держит себя в узде ради меня. Да и кот добавляет колорита нашей семейной жизни. Комнату покидали по очереди. Первым вышел Аргас, оценил обстановку, проверил коридор на наличие ловушек, после чего взял меня за руку и потянул к номеру Малены только раньше дверь распахнулась и оттуда вылетел злющий джонас зъерошенный неопрятный, как всегда контраст ему малена выглядела безупречно волосы уложены волосок к волоску короной вокруг головы платье подчеркивает стройность фигуры на губах безмятежная улыбка да только голубоватые глаза мечут молнии аргас хмыкнул но не стал ничего спрашивать. Ночь прошла спокойно. Подытожил он, и тут же раздался грозный рев, от которого по позвоночнику скользнул холодок. Лукас, лицо Джонаса просветлело. Он вернулся. И как обещал злым, ухмыльнулся Аргас, приобнимая меня за плечи, чтобы успокоить. Значит, все в порядке, просто Лукас очень устал. «В женщин кидают шоколадкой, чтобы ее задобрить». «А чем кидают у драколордов?» — пошутила я. «Женщинами!» — хохотнул Джонас. «Одеждой!» — рявкнула я, награждая его подзатыльником. Мы поспешили спуститься на первый этаж и выйти на улицу. Серебристо-белый дракон мягко опустился между домами, чуть не задев хвостом несколько крыш. Немногочисленные прохожие замерли с открытыми ртами. Кто-то бросился на утёк. А мы приблизились, чтобы забрать из его лап две увесистые коробки с материалами. Я готова была хлопать в ладоши от радости. Наш план осуществлялся. Лукас рыкнул. Яркий свет объял в его огромное тело. Аргос направился к нему, почти теряясь в этом пронзительном сиянии, внутри которого проявлялись очертания человеческого тела. Свет иссяк. Абсолютно обнаженный Лукас покачнулся. Аргос набросил на его плечи плащ и поддержал, не давая ему упасть от слабости. «Ты что делаешь?» — возмутилась Малена, когда Джонас прикрыл ей глаза ладонью. «Нечего смотреть на голых мужчин!» заявил он воинственно. «Что вообще происходит?» пробормотала я поднос, наблюдая, как девушка отбивается от дракона, воюя за право полюбоваться полуголым лордом. От Малены я никак не ожидала такого страстного желания пробиться на стриптиз. Но больше, конечно, удивил Джонас, что никогда не отказывал себе в любовных приключениях. «Должен был понять, простить» и даже поддержать выдачу бинокля. Может, все же попытался ее соблазнить, но получил отворот-поворот? Вот и бесится. Дужро нас. Несем коробки наверх. Лильен, надо обезопасить Лукаса, пока он отдыхает, напомнила себе Аргас. Конечно, я рванула к нему и помогла Серебряному лучше закутаться в плащ. Выглядел он ужасно будто даже убавил в весе. Лицо осунулось, кожа напоминала по оттенку только выпавший снег. Губы потрескались. Аргос предупреждал, что высокая скорость достигается за счет влива магии. Видимо, Лукас истощил себя, чтобы слетать за ночь в столицу. Джонас никого не подпустил к коробкам. Сложил друг на дружку и понес. Малена подвисла, наблюдая, как легко он поднимает такую тяжесть. Но стоило на нее шикнуть, как опомнилось, и рванула очищать для него дорогу от зевак и прочих мешающих элементов. Вскоре мы поднялись на второй этаж. Аргас помог Лукасу добраться до кровати в его номере. А дальше заботу о нем взяли на себя мы с Маленой. Накормили проверенной на ядой примеси мясной похлебкой, напоили зельями, После чего оставили его под охраной Гая за пологами созданных мной артефактов. А мужчины тем временем просканировали коробки на возможные сюрпризы и открыли их. На этот раз обошлось без взрывов. Я постараюсь собрать первую партию как можно быстрее, пообещала, оценивая привезенные Локасом заготовки и материалы. Похоже, он сбросил в коробки половину ассортимента магазина. Но зато теперь я могла собрать что угодно. Даже противозачаточный артефакт. Ох, о чем я думаю?» Аргас вопросительно приподнял брови, заметив пылание моих щек. Пришлось прятаться за водопадом волос. «Сначала мы все позавтракаем. День предстоит долгий и сложный», — не согласился он. «Потом мы с Джонасом...» Отправимся проверять, как проходит выкапывание столпов. Хорошо, заказывайте еду, я пока начну. Пальчики так и чесались, наконец, приняться за работу. Пусть желудок и протестовал упрямо. Муж не разрешил мне сидеть долго. Как только они с Джонасом принесли еду и проверили ее на яды и прочую гадость, сразу утащил меня к столу. И еще томно пообещал лично накормить, если не опустошусь всю тарелку. Джона кашлянул, подавляя смешок. Малена покраснела вместе со мной. Пришлось бить по тому, кто уязвим, по братиму и приводить его в божеский вид. Он вяло отбивался, я была настойчива. Аргас посмеивался. Малена пыталась себя сдержать, но тоже временами похрюкивала. Совместный завтрак в приятной дружеской атмосфере поднял настроение и прибавил душевных сил. После Аргас с Джонасом унеслись по делам, а мы с Маленой остались в комнате. Новая подруга особо не разбиралась в артефакторике, но помогла в механической и простой части работы, сортировке и подготовке материалов, что позволило мне ускориться. Я лишь показала ей, что мне понадобится, а она выложила необходимое передо мной и подготовила инструменты. Так что первые десять самых простых артефактов ментальной защиты были готовы к обеду. Меня абсолютно не радовал результат. Я привыкла делать все на совесть, а тут будто приклеила с помощью ПВА заплатку на дыру в штанах вместо того, чтобы зашить. Но нам ведь нужно лишь развеять возможное воздействие или отбить единичный удар. Фактически, просто отражатели. Артефакты хоть и одноразовые, но это большее, что возможно сделать при ограничении во времени. Джонас забрал у нас отражатели. Один оставил себе, другой предназначался Лукасу. Остальные должны были раздать драконам, что отвечали за охрану будущих столпов ночью. На этот раз мы с Маленой перекусили вдвоем и вновь вернулись к работе. К четырем вечера я приноровилась, смогла собрать еще десяток артефактов, но приблизилась к проблемам с резервом, ведь сливала много магии для ускорения формирования связок плетений. «Надо перекусить», — заключила я заплетающимся языком, откладывая последний артефакт. «Ты плохо выглядишь» встревоженно отметила Малена. «Поэтому и надо подкрепиться». Я поднялась со стула, и меня тут же повело. Если бы подруга не подоспела, точно бы состоялась встреча с Полом. А Аргас будто почувствовал, что мне не очень хорошо. Возник в дверях и на полном ходу налетел на непроницаемый защитный купол. «Лильен!» — позвал он, ударив кулаками по прозрачной магической пленке. «Силы много слила, все в порядке», — заверила я его с помощью малены, продвигаясь к концентрации. А стоило снять защиту, как дракон сразу сцапал меня в объятия. Горячая ладонь прижалась к пояснице и стала сильнее накаляться. В меня полилась золотая магия. Такая нежная, добрая и будто родная. Резерв легко ее принял. Хотя обычно переливание магии — это долгий процесс даже при удачном выборе донора. Видимо, сыграла роль еще одна скрытая особенность драконов. «Ты приняла мою магию», — выдохнул с облегчением Аргас. «Нет, все же не особенность». Карита говорила об этом. «О чем именно?» — насторожилась я. Аргос улыбнулся, но не спешил отвечать. Сначала отнес меня к кровати, потом вернулся к блоку концентрации, чтобы восстановить защиту, следом вновь прошел ко мне и накрыл нас пологом тишины. Малена понятливо отошла к моему рабочему месту, чтобы навести там порядок. Карита говорила, что истинная пара станет продолжением и усилением. Это и подтвердилось. Ты легко приняла мою магию, а я ощущаю, что при передаче мой резерв хоть и убавил в силах, но стал шире. Что еще она говорила? Мой голос задрожал от ощущения важности момента. Она обещала нам, что истинная подарит сильное потомство и наполнит нашу жизнь счастьем. Я уже счастлив с тобой, Лильен. Дело осталось за... рано. Я прижала пальчик к его губам, прерывая следующие слова. Щеки запылали, а Дракона лорд довольно ухмыльнулся. Он перехватил мою руку, припал губами к изгибу кисти и наверняка ощутил бешеное давление крови. Сердце стучало неровно и явно не из-за слабости или переливания магии. «Всему свое время. Я тебя не тороплю, Лильен». Мне тоже хорошо с тобой, Аргас. Пожалуйста, больше не обманывай мое доверие, прошептала срывающимся голосом. Не обману, обещаю. Золотые глаза вспыхнули сотни разнообразных эмоций. Он крепко обнял меня и поцеловал в висок. Под литыми мышцами груди ощущались сильные удары сердца. Верь мне. Хорошо, я зажмурилась от счастья. Мне было одновременно спокойно и невероятно волнительно. Мы долго сидели, обнявшись, наслаждались моментом и пытались успокоиться после прозвучавших признаний. Но вскоре нам пришлось опомниться и оторваться друг от друга. Тем более мы были не одни. В комнату за время наших обнимашек прорвались Джонас с, с Лукасом и теперь вместе с Малиной сидели за накрытым столом. «Могли бы выйти», — проворчал Аргас, развеивая полок тишины. «Вот еще», — фыркнул Джонас, — «такой театр я люблю, он настоящий». Малена подняла руку с явным намерением наградить его подзатыльником, но сдержалась. Лукас сцедил улыбку в кулак и подтолкнул Джонаса в плечо. «Прости, Аргос, что не дали вам возможности побыть одним», — повинился Серебряный. «Но нам нужно скорее приступить к заложению столпов. Время поджимает. Мы весь день убили на их восстановление». «Восстановление?» — опешила я. «Да, подготовленные ямы осквернили. Твои артефакты позволили это выявить». Аргос подал мне руку, помогая подняться с кровати. «Так, а вот с этого момента поподробнее», — попросила я.